Глава 3 Вход в игру, выбор планеты, и вот четверка из Хищника, Турианца, Фантом Хумана и Спектроморфа идет среди стартового города на планете Теактива. Нейтральная стартовая тропическая планета. Классический нубятник с уровнями монстров до сорокового. Город Арма – самое то, чтобы начать игровой путь новичков или ушедших на реролл бывалых игроков. Почему именно она? Эта планета была выбрана из-за нейтрального отношения ко всем расам. По сути, это перевалочная база, где администрация планеты скупает любой товар, не спрашивая о способах его получения. Я сразу ощутил нездоровый интерес к нашей четверке. Еще бы четыре игрока виперов на те Теактива. Это сравнимо с тем, как если городские мажоры бы приехали на деревенскую вечеринку. И местным парням это вряд ли нравится. Таких обычно приглашают выйти покурить и разматывают, как бог черепаху. Тем более для местных хай-левелов профит в сливе первоуровневых мажоров был на поверхности. Лут с каждого из нас стоит полновесные кредиты, а если точнее, то минимум месячный заработок среднего работяги. И это с издержками перепродажи и прочими форс-мажорами. Притом никто не запрещает после убийства продать нам наши же шмотки. А красный статус плейкиллера смывается штрафом или плевым квестом от администрации планеты. Бишкек, ищи нам няньку. Подсказал я, пересекая взглядом с Вамбосом 24-го уровня. Не забыл, теперь ты официально рейдмастер, а мы туристы. Странно, кстати, почему этот игрок не выбрал стартовой точкой родную Солнечную систему, предпочтя полулегальную театр. Через мгновение в городском чате появилось объявление о поиске няньки для паровоза и опеки. «Бишкек, папа, нужен паровоз на 4 персоны, уровень от десятки, роль саппорт, желательно хил или стан, контракт на один день». Дима правильно рассудил и в качестве параметров указал требуемые навыки для паровоза. Вот только уровень маловат, но он теперь у руля группы, и без всяких оснований не стоит подрывать его авторитет. Чтобы не терять время даром, «Четверка» отправилась за стартовой экипировкой. Уники премиумных аккаунтов имелись у всех, но это расовый шмот, а для старта требовалось простое оружие. Турьянец Бишкек взял себе два генератора силовых щитов и плазменный шатган М56. Аналог дробовика в 26 веке для боя на ближней дистанции. Кай, выбравший расу фантома, вооружился лазерными мечами и легкой броней с разгрузкой под гранаты. Парень игнорировал доводы о том, что оружие ближнего боя крайне ситуативно. Напрямую обоснование того, что фантом — оранжевик, он отмахнулся, что он не трус. В этом, в принципе, никто и не сомневался, в отличие от его способностей к рациональному мышлению. Тонкий фантом-милишник — это зрелище по меньшей мере странное. Герда же, выбравшая расу морфов, оказалась не так категорична, как брат. В своем обычном обличии она ничем не отличалась от простого человека, разве что ее окружающей темно-лиловой аурой и глазами без белков с тремя желтыми зрачками. Девушка, ребенком ее назвать язык не поворачивался, приобрела винтовку М4Ф1 f 1 универсальное оружие для фарма пулеметный модуль под обычные снайперские спецпатроны, а также пару одноатомных терриллионских кинжалы и два мелкокалиберных наруча пулемета на время кратковременного ближнего боя. Я же взял оружие флебустиеров. Комплекс зорг ztf ЗТФ-1» «Браконьер». Оптимальное оружие на коротких и средних дистанциях. Спаренный пистолет-пулемет. Ракетница, которую можно зарядить боеприпасом под любой вид задач. И ловчая сеть. Сети, кстати, тоже шли на выбор. От простой, с грузами на краях, до высокотехнологичной, электроиндуктивной или стягивающейся и режущей. Когда первые покупки на рост до десятки были сделаны, Бишкек скомандовал выдвигаться к периметру. Там уже ждал найденный им паровоз, что обеспечит группе безопасный фарм местной живности. На этот счет я сильно сомневался, виде заинтересованные взгляды. Но раз так решил Бишкек... Искомым нянькой оказался вамба с 13-го левела в легкой броне и с солидным рюкзаком переносного медмодуля. Чистый саппорт, понял я. Баф и хил, снятие дебафов и травм. Оператор медмодуля повышал выживаемость группы до 20 человек. Самое то для джунглей Т-актива Но на четверых первоуровневых игроков явно со сбытком. Хотя, может, это так специально задумано Бишкеком. Бросить пыль у глаза, показать важность клиентуры. В Василе барок 12 уровень. Вамбас. Вот и все, что с первого взгляда я смог понять. Я забылся, хотел было подойти поздороваться, но тут же поймал себя на мысли, что это неправильно. Люди моего статуса воспринимают наемных рабочих как обслугу, не более. И мне теперь придется следовать этой модели поведения. 3D Дэй-танк?» — поинтересовался аптечка, окинув взглядом четверку. «Цыган?» «Румын!» — ответил мне Хилл с той же неприязнью. «Ненавижу, мля, цыган!» Добавил я, а тут же потеряв всякий интерес к новому члену группы. Ка и Герда удивленно посмотрели на меня. «Вот черт», — подумал я, — «их же предупредили о новой модели поведения». «Какой ты чувствительный мальчик, Томми!» Непонятно к чему сказал и нервно рассмеялся Бишкек, а потом обратился к новому члену группы. Короче, аптека, сам видишь, какой контингент тебе придется тащить. Гонорар 5 кредитов в сутки, и ты перестаешь обращать внимание на заскоки пассажиров. Устраивает. Барак в ответ кивнул. Но нехорошие чертенята в его глазах еще проскакивали. Вот и славно. Мы пока, фк Встречаемся тут в 12 часов по Москве. Контракт я скину. После этих слов он кивнул на кемпу выхода из города. Кемп — место, где игрок может оставить аватар без угрозы смерти и потери лута. Пятачки 5 на 5 с абсолютной защитой. Словно кладбище в МОРПГ начала нулевых. Интересно, как эту механику обосновывает система. Раньше такого не было. Да и вообще многое поменялось за 10 лет моего оффлайна Новая механика способности, не подающейся объяснению с научной точки зрения. Да, квазиэпсилон игра, но игра реалистичная, а не про магию. Да, у меня у самого в прошлом ипостаси друида были магические способности. То же самое управление древесной стихией. Но эти свои умения я дернул из другой игровой вселенной и фактически был уникальным игроком. Теперь же необъяснимые способности давались сразу на старте. Нужно было лишь задонатить на премиум аккаунт. Взять, например, врожденный 66% резист к половине видов урона у Бишкека или игнорирование части брони при боя один на один с противником у Герды. Что это как не магия в сай-фай мире. Думая об этом, я нажал логаут и вышел из игры. Я слышал сквозь полупрозрачную крышку капсулы баз Бишкека и решил присоединиться к разговору. Никакой самодеятельности, кай. Сливаешься по собственной глупости, ждать не будем. Ололо рашеры нам не нужны. По обрывкам разговора я понял, что отец проводит воспитательную беседу на тему послушания и работы в команде. «Герда, хороший выбор оружия», — решил я добавить свой комментарий. Вроде бы он адресовался не Каю, но был нужен именно для того, чтобы воздействовать на него. Нет в мире более непримиримых соперников, чем близнецы, или в данном случае двойняшки. «Ага, спасибо, дядя Артем», — улыбнулась девчонка и показала на брата. «Вообще-то такой выбор оружия больше подходит Каю, ведь фантомы — это снайперы, как и шедус. Но мой брат вместо гайдов предпочитает порносайты». Девчонка звонко засмеялась, увернувшись отброшенной в нее Каем кружки. А вот мы с Димой не знали, как себя повести от такой откровенности. «Поговорим о другом?» Перевел я тему, выводя из-под удара сестры раскрасневшегося парня. «Дима, ты же понимаешь, что это аптека...» «Сольет нас Хаем, едва мы выйдем за ворота городка». «Не сможет, если мы сами его сольем», — ответил Бишкек, будто только ждал этого вопроса. «Предлагаешь нам слить аптечку до того, как он наведет на нас засаду?» «Логично, но тогда мы потеряем репутацию». «Мы же мажоры, Артем!» Дима говорил, как будто разъяснял что-то и так понятное. «Как покраснели, так и отмоемся. Откупимся от властей просто». «Учитывая наше финансовое состояние, люди будут сами выстраиваться к нам в очередь, чтобы дать добровольно себя слить. Вот тебе и скоростная прокачка, и халявный рейтинг, и привлечение внимания. А с этим румыном мы поступим показательно. У меня к ним еще за до счеты. Тогда с ним также поступили золотозубые земляки». Возникла неловкая пауза. Явно история была не из приятных, но сейчас на сухую без бутылки поднимать этот разговор было бы болезненно. «С Димой согласен», — я обратился к Каю, у которого от слов сестры еще горели уши. «Твоя кривая специализация мили-снайпера — это нечто. Баланс нам не нужен. Умираешь и остаешься в городе. Отстаешь от группы на пять уровней и выбываешь из команды». Бишкек с неодобрением посмотрел на меня. Жесткие условия, озвученные мной, не нравились никому, но придавали Каю мотивацию. А с его врожденной упертостью оборотень будет грызть землю, но не отстанет». «Ну, тогда разбор полетов окончен. Объявляю свободное время. Сбор через два часа!» Распорядился Бишке командирским тоном, и немедленней секунды направился на кухню. Наша четверка вошла в игру чуть позже 12. Сделано это было намеренно дабы подтвердить свою легенду, но барок при встрече даже не заикнулся о нашем опоздании. Нанимать транспорт до выбранной аптечкой локации не стали. Как обещал нанятый саппорт, 20 минут пешком и болото с монстрами от 3 до 5 уровней будет перед нами. Я прикинул в уме: если до необходимой локации 20 минут ходу, то засада скорее всего ожидая чуть раньше. Бишкек, очевидно, рассчитывал так же, и стоило городским стенам скрыться за густыми джунглями, как он обратился к саппорту. Как далеко еще? Бишкек как бы невзначай поправил ремень рыбовика. «Два километра в ту сторону!» Вамбас саппорт махнул рукой на восток. «Я не про болото, а про то, где твои дружки нас поджидают, чтобы слить ради экипировки!» «Уже прямо», — сказал Бишкек. Вамбас начал пятиться, сбрасывая со спины походный медмодуль. «Я выпустил ловчую сеть, но барок вернулся. Пришел час Кая. Парень телепортировался за спину ловкого аптечки. Вамбас играючи выбил клинок из рукоборотня, а затем прямо в упор выпустил очередь в грудь фантом Хумана. Пассивная способность космических странников не подвела, но, к сожалению, она работала только для первого выстрела. Все остальные патроны щедро разворошили нутро кая. Последнее, что смог сделать парень перед смертью, это вцепиться с зубами в шею предателя и вырвать лоскут кожи гипертрофированным челюстным аппаратом. Вамбос вывернулся и, шипя, закрывая разодранную шею, попытался одним прыжком скрыться в кронах джунглей. Запредельная ловкость и десятый уровень позволяли Вамбасу прыгать в пятеро выше своего роста. Но Герда была не согласна с текущим положением дел. Девушка выдала короткую очередь по желтому силуэту Барка, но его броня выдержала, а сам он лишь изменил направление прыжка. И я выматерился, поняв, что его Зорг ЗТФ-1 обладает куда меньшим калибром, чем М1Ф4 Герды, а значит, можно не пытаться пробить его броню. Попробовать попасть со встроенного гранатомета, но, учитывая ловкость Вамбаса, дело это бесполезно Бишкек уже вовсю полил из своего шатгана. На дистанции в 30 метров убойная сила дробовика была не больше, чем у хлопушки с конфетти. Барок уходил, и это злило всю команду. Я мялся на ногах, ища твердую опору, а затем активировал прыжок. Здоровье просело на три единицы, но и прыжок вышел не хуже, чем у Вамбоса. Все-таки это умение для молниеносного спринта, а не для марафонской погони. Второй прыжок, третий, пятый, и вот в полоске жизни не достает уже 15 хитов, а расстояние до барка не уменьшалось. Видя единственный выход, я перевел зорг ztf ЗТФ-1» в режим гранатомета и прямо в прыжке, не целясь, выдал всю кассету. Четыре огненных мини-ракеты легли далеко от цели, но взрывная волна и вспышка заставили вамбуса замереть, пережидая, когда спадет огненная стена. Я нагонял Барка. Тот обернулся и неожиданно расплылся в улыбке. В полоске моих жизней отсутствовала добрая треть — Аптека решил принять бой и обнулить меня. Получается, я сам загнал себя в ловушку. Но отступать было глупо. Я по очереди выпустил три сети, а барок рассек их еще на подлете. Клинок в его руках оказался знакомым. Саппорт не только слил Кая, но и успел прихватить его девайс. В панике я начал широкими очередями поливать вамбосы. Но тот лишь прикрыл лицо силовым щитом и с улыбкой принимал попадание в грудь. «Куф, назад!» — сзади раздался голос Герды. «Я сама!» Девчонка довольно быстро бежала, пытаясь нагнать нас, и почему-то желала разобраться с убийцей брата лично. Я, вспомнив про специфические особенности расы спектроморфов, решил довериться молодому поколению. Как и ожидалось, девчонка прибыла на поле боя Соло. Наверное, Бишке где-то внизу спешил на подмогу, матерясь и отдуваясь. Но судя по тому, что дробовик Турианса был в хрупких руках девушки, ее отец сейчас был безоружен. Поняв, что дело пахнет жареным, вамбос принялся поливать девчонку из пистолета-пулемета. Ее жизни медленно, но верно скатывались вниз. Однако Герда упорно шла вперед, сокращая расстояние до цели и ее жизни медленно, но верно скатывались вниз. Однако Герда упорно шла вперед, сокращая расстояние до цели. Убойные силы Шотгана обратно пропорциональны расстоянию до цели, а потому, если бы дробовик находился в руках Бишкека, ему для пробития защиты Барка пришлось бы подойти почти вплотную. Вот только в ПВП девушке не нужно было учитывать защиту противника. Однако залпа с 30 метров хватило, чтобы хит-бар Вамбаса моргнул и обнулился а тело откинуло от чудовищной энергии выстрела. Иконки рейд-группы обновились. Я получил плюс уровень, Бишкека и Кай остались при своих, а вот Герда сразу стала третьим. Я помог с лутом хиленькой спектре, которая не отличалась большой грузоподъемностью, и мы двинули обратно. До возрождения Кай оставалось 87 минут. Увы, с такими штрафами на возрождение парню придется сильно переосмыслить свой будущий билд. Благо, на первом уровне еще ничего не потеряно. Искать друзей Барка я не собирался. Один аптека стоил нам Кая, едва не слил меня самого. А это Саппорт, боец поддержки. Основная группа раскатала бы нас, не заметив — Но это пока так, пара недель прокачки по методу, предложенному Бишкеком, и наша четверка сможет поговорить с местными плохишами на их языке. Группа под номинальным командованием Бишкека двинулась обратно в город. Не хватало еще, чтобы в отместку Кая зажали на респе. Яркое полуденное солнце нещадно пекло голову, густые тропические заросли мешали пройти. Задерживала я местная фауна. Бишкек, вновь взяв в руки дробовик, принялся догонять остальных по уровню. К выходу из джунглей Дима смог добить второй, а я заполнить шкалу прогресса наполовину. Выйдя к стенам, я остановил троицу. Что-то было не так. Дело тут совсем не в банде мародеров. Над городом чернили клубы дыма. Теактива была захвачена, несмотря на активный силовой купол защиты. Голографический проектор, транслирующий на полусферу силового барьера надпись на русском, недвусмысленно намекал на цель визита захватчиков. «Кув Бишкека Герта. Город захвачен, телепортационные кубы заблокированы. С Каем после появления будет все в порядке. Хочу просто поговорить». Восьмой. «Я подзавис, обдумывая ситуацию». А Дима сел на землю и громко рассмеялся. о вот ведь он черт, а! Я про восьмого. Мы три часа как в игре, а он уже тут». Бишкека, кажется, визит патриарха чужих ничуть не смутил. «Ты лучше подумай о том, как он вычислил место нашего старта. Откуда знает, что мы играем вдвоем, и что Кай и Герда — твои дети? Ничего не настораживает?» Серьезно ответил я, и моя нервозность передалась другу. Город Теактива сдался на милость победителю. Местные улицы опустели, но кое-где еще валялись тела как чужих солдат, так и защитников города разных рас. Но ненадолго. Ксеноморфы пожирали тела всех. Восьмой выбрал выгодную для экспансии расу. Быстрые и ловкие ксеносолдаты от 40 до 60 уровня, выращенные в телах антропоморфных рас, составляли абсолютное большинство. Тритерианцы – вот кто внушал уважение одним своим видом. Уровни исключительно 150+, трехметровый рост, жалоподобный хвост и внушительный бронированный щит на голове. Но и они были не самыми большими. ксиноморф – 220 уровень. Жизни – 670 тысяч. Броня – 4200. Вес – 6 тонн 300 кг, Урон – 470-560, способности, кислотный покров 7, ярость 6, чарш 11, спецспособности, скрыто. Я сглотнул, представив, что может сделать один такой крушитель с двумя десятками топовых игроков в закрытом пространстве. Да, его урон даже близко не впечатлил, но в параметрах были указаны лишь прямые атаки. Главное оружие крушителя — это масса, броня и огромное количество здоровья. На фоне крушителя и притериан, состоявший в середине этой свиты человек, казался незначительным и терялся. Но одного моего взгляда в разноцветные глаза хватило, чтобы понять, кто передо мной. «Здравствуй, Артем. «Дима!» Он по очереди кивнул старым друзьям и обратил внимание на Герду. Расплылся в улыбке. Каким-то неуловимым движением достал из-под плаща белый цветок и, протянув его девушке, произнес. «Конечно, ты меня не помнишь, но я помню тебя еще маленьким котенком». Поймав мой бишкеков взгляд, и восьмой осекся, вспомнив о цели визита. «Но я преодолел три варпскачка не только за этим. Поговорим?» «Герда, можешь не бояться моих слуг». Они только с виду страшные». В подкупающей улыбке нежданного визитера было что-то располагающее. «Ты не против, если мы с твоим отцом и крестным поговорим по душам?» Девушка кивнула, правильно поняв слова патриарха 490-го уровня и, поднеся цветок к носу, отошла на несколько шагов в сторону. «Восьмой почти ничем не отличался от того, с кем я попрощался 10 лет назад». Но было в нем что-то неуловимое, что-то нечеловеческое, что-то от патриарха ксеноморфов. «Давно не виделись». Восьмой пожал руки мне и Бишкеку. «Десять лет», — произнес я. «Давай перейдем к сути». «Ты прав», — кивнул восьмой. «У нас крайне мало времени для беседы. Минут через сорок на орбиту выйдут два опустошителя Альфа-Нова». До их визита хотелось бы покинуть эту маленькую, богом забытую планету. «Что происходит, восьмой?» Я задал основной интересующий меня вопрос. «Ты не понимаешь, что, продолжив крушить галактики, ты похоронишь квази-эпсилон?» Восьмой поджал губы, но взгляда не отвел. «Борьба за выживание, Артем!» После перевода квазиэпсила на квантовый компьютер Меня хотели стереть, как другие итерации «Я имел право на сопротивление, так?» Ответил восьмой «И чего тебе не сиделось в Кае на Рейтреле? «Мир меча и магии, красота, разве нет?» «Там тебе ничего не угрожало!» И я перешел на повышенный тон «Больше того, ты был там богом, богом целого мира, но вместо этого ты решил убить целую игровую вселенную из-за детских обидок на ее создателей». «Умрет этот мир, появится новый», — меланхолично пожал плечами ИИ. Тут вперед выступил Бишкек. Здоровяка обуял праведный гнев. Видя движение к патриарху, перитарианцы угрожающе зашипели, но тут же отступили под взглядом восьмого. Ты знаешь, чем это обернется. Миллионы людей потеряют работу в виртуале. Миллионы коллег и стариков потеряют стимул жить дальше. Миллионы обанкротятся не в силах выплачивать кредиты за виртуальную капсулу, содержать семью и расти детей. И все это по твоей детской прихоти из-за прихоти обиженного искусственного интеллекта, чья мечта — захватить виртуальный мир». Очевидно, Бишкек задел восьмого, назвав его искусственным интеллектом. Однако тот не стал акцентировать внимание на этих словах, уделив внимание другим. «А какой виртуальный Бишкек? Никогда не задумывался, откуда у твоих детей появились игровые способности в реальности?» «Как они стали парадоксами?» Ответом ему было молчание, и, сделав долгую паузу, восьмой продолжил. «Вы думаете, вы живете в реальном мире и приходите сюда виртуал? Вы думаете, что Квази Эпсилон и Кайна Рейтрал виртуальны только потому, что какая-то кучка разработчиков просто создала игру?» «Недостаточно просто создать модельки, налепить текстуры и прописать скрипты, чтобы мир стал таким, как Вазепсилон. В этот мир надо верить». «Все еще не понимаете?» «Нет», — за двоих ответил я. «Фантазия и вера. Вот двигатель прогресса». Без них невозможно движение вперед. Квази Эпсилон и Кайна Рейтрал реальны, как и ваша земля. И реальными их сделали фантазия разработчиков и вера людей. Кайна Рейтрал так вообще придумал писатель-паралитик. Поверил в него, заболел им. А когда права на вселенную выкупила команда инди-разработчиков, первопроходцев в технологиях дополнительной реальности, мир и стал реальным. Еще на стадии альфа-тестирования в Кайна-Рейтрал провалилась девчонка из Оренбурга. Вы оба встречались с ней, помните? Хельга? Которая хозяйка мертвой воды? Сделал предположение я и понял, что попал в точку. Именно. Но тогда она была студенткой медфака Сидоровой Ольгой, которую отравила мать ее молодого человека. Официально она мертва. «Похоронена на старом кладбище, но вы же видели, что в другом мире она живее всех живых». «Мы порассуждаем о том, что лежит в основе реальных и виртуальных миров». «Но после разговора, напомнил я, чего ты хочешь добиться? Ведь когда ты захватишь вселенную квази-эпсилон, ты останешься в ней один. Она же станет твоей тюрьмой». «А кто сказал, что я хочу захватить этот игровой мир?» «Я хочу убить тех, кто решил убить меня. Из этой вселенной мне такое не по силам. Я хочу на Землю». А «Ты не пробовал обратиться напрямую к администрации Альфа-Нова? Думаю, то, что они смогли провернуть семью Бишкека, вполне возможно сотворить и с тобой». «Нет, Куф, невозможно. альхука и Герду породил человеческий гений. А я лишь продукт технологии» обретший самосознание. Я нашел способ, и сейчас двигаюсь к его реализации. Задержался я здесь. Мне пора». Восьмой постучал по запястью, изображая жест, указывающий на часы. «Думаю, после того, что ты услышал, мы официально можем считаться врагами. К сожалению, ксеноморфу не предусмотрена своя ветка технологического развития». Мы совершенствуемся, только поглощая чужой геном. Извините, ребята. При этих словах я вскрикнул ощутифацкую боль в шее а через секунду увидел ее причину. Белый ксеноморф подкрался и точно вампир вонзил клыки в шею. То же самое, увы, произошло с Бишкеком и Гердой. Этот чужой был необычным. Конечность исковала судорогой, было нестерпимо трудно дышать. Но чужой альбинос не торопился прикончить свою жертву. Вместо него надо мной завис восьмой, но теперь он больше не походил на человека». Его нижняя челюсть разделилась, разошлась в стороны, обнажая ряд игл зубов и инфицирующий язык. А через мгновение мое сознание погасло, даря умиротворительную безмятежность. «Патриарх Синаморфов инфицировал вас эмбрионом чужого. Вы мертвы. До возрождения 9 минут 57 секунд».